Глава 13. О красоте и пользе. Я была богата. И ключевое слово здесь было, Чтоб ты сдох, наглый вымогатель Крул, а вместе с тобой и идиот Макс. Пятьсот золотых в нубятнике были огромными деньгами. Цены в магазине редко доходили до сотни. Хотя эту замызганную лавку и магазином назвать «язык» не поворачивался. Игроки толкались, чтобы пробиться к прилавку и швырнуть на него свежесодранные шкуры мерзкого вида кости, а то и связки крысиных хвостов. Как пузатый торгаш ориентируется в этом бедламе, я не могла понять, пока не докричалась до него сама. «Эй, мужчина! Тут клиент, ау!» «Торг!» — буркнул мне пузан, и передо мной открылось окошко, совсем как в интернет-магазине. Справа пустые ячейки, туда я, видимо, могла поместить свои вещи для продажи. Слева убогий ассортимент местного сельпо. Из десяток тряпок, пяток сумок, странной фенички, которые здесь называли гордым словом бижутерия. Я обнаружила брючки и куртку лиры за девяносто золотых и балахон хикки всего за десять. Еще заприметила пару плащей, явно магического вида. Один синий, второй красный за пятьдесят и сто золотых. Второй мне приглянулся больше, но я решила не спешить и посоветоваться с Сережей все-таки половина моего золотого запаса. К тому же я не спешила светить свое богатство. Привычка, которая появилась еще в детском садике. Зачем показывать конфеты, которые мама дала с собой, если можно сначала съесть чужие? Поэтому я смотрелась, приценялась и ничего не тратила. Оружие продавали прямо в кузнице. Оттуда я выскочила, зажав уши. Грохот стоял неимоверный. «Ну и нафиг мне эти железки!» Вот подкачаюсь еще немного и буду жечь врага фаерболами и поджаривать молниями. Я даже собралась продать свой ножик, который получила при рождении, но за него давали только десятку меди, и я пожадничала. У входа на центральную площадь кучковался блошиный рынок. Народу было немного, зато шума от них на весь город. Торговый чат, если его не глушить, добивал до самых окрен Ольховца. «Бижа на приста, на барда, на хила!» Тачу ножи и кинжалы за Экспо, камни ваши. Шмодная на лукаря пятого уровня, почти не битый. На рынке в Марокко и то было понятнее. Там хоть товар видно, а тут даже вещи незнакомые. Красным и синим бутылочкам я обрадовалась как родным. Почем эликсиры? По 10 серебрушек, я сам варю, алхимию качаю. В магазине в два раза дороже, подумала я. По золотому за бутылку. Денежную систему я уже немного изучила. Монетки здесь были трех видов — золотые, серебряные и медные. Один золотой меняли на двадцать серебра, а серебрушку — на двадцать медиков. Худой лысый продавец с небольшой забавной бородкой по имени Дуривар истолковал заминку по-своему. «Если принесешь траву, из твоей сварю на обмен. Мне главное — экспо». «Не, я не люблю ботанику. Только про пестики тычинки помню». Алхимик затупил. Ботан он и есть ботан. А я и сама хороша. Строю из себя цацу, а одета, как бомжиха. С этим срочно надо что-то делать. Не может быть, чтобы тут не было приличных шмоток. Наверное, тут тёлочки отыгрывают воровок и лазучиц, потому что на них есть хоть что-то симпатичное из одежки. Я бросила Дуривару приглашение в друзья, и его имя тут же появилось в списке моих контактов. Прямо рядом с паршивцем Максом, который сегодня в игре так и не появился. Думаете, я его удалила? Как бы не так. Наоборот, я очень хотела пообщаться с этим гаденышем. А лучший для этого способ — не спугнуть раньше времени. От «Алхимика» я свалила по-английски. Если понадобится, теперь я его найду. А пока нам говорить не о чем. Я разглядывала дома, обступавшую площадь, и вдруг чуть не взвизгнула от радости. В одной из витрин я увидела манекен. Портновский черный манекен, обтянутый велюром, а на нем что-то похоже на корсет. Со всех ног я кинулась туда. Колокольчик над дверью звякнул, и я оказалась в ателье. Помещение это знавало и лучшие годы. Тусклое освещение, разбросанные рулоны ткани на закроечном столе, пестрой змеей поверх этого спутанный портняжный метр. «Вы ошиблись дверью, мадам. Острые железки продаются ниже по улице». Я едва разглядела того, кто говорит. Острые модные усики уныло обвисли. Под глазами мешки, во взгляде затяжная грусть. Портной, а это мог быть только он, Налил себе в крохотную рюмочку тягучего ликера и отпил глоток. «Адаму вы не угостите? И, кстати, я мадмуазель, мадмуазель Мари. Мадмуазель, мэтр Седжвик к вашим услугам!» Смешной долговязый усач вскочил с места, чуть не перевернув бутылку, и принялся искать вторую емкость. «Ви, правда, ко мне? Ви не Мираж?» Несмотря на британскую фамилию и усы испанского гранда, Забавный персонаж пытался говорить с французским акцентом. Игровые дизайнеры сотворили его явно в порыве креативного угара. «Вас не жалуют вниманием, Мсье? Как такой возвышенный человек мог оказаться в подобной дыре?» «Ах!» — я и забыл, когда в последний раз слышал колокольчик на этой двери. «Я был так молод, когда открывал здесь свой салон. Я приехал из большого города, там народ культурный, изысканный. Мне казалось, что все, кто приходит в этот мир, будут стремиться к красоте» они бесстыдно бегают, как оборванцы. Он отыскал, наконец, вторую рюмочку под ворохом мятых выкроек, дунул в нее, посмотрел на свет и еще достаточно чистый для использования. Я не стала привередничать, вряд ли здесь окажутся микробы. На вкус ликер был приторным, но приятным. Я поняла, что мэтр соскучился по свободным ушам и готов изложить мне всю свою лайф-стори, поэтому взяла быка за рога. «Вы дождались своего часа, мэтр. Мне нужно шить приличный наряд. А местами не очень приличный. Я скромно опустила ресницы, приведя портного в восторг. О, зовите меня просто Антонио, мадемуазель Мари. Но я не могу ничего шить. Я только перешиваю готовое. Но зато так, что оригинал поменяется до неузнаваемости. Я слушала метро, прихлебывала ликер и офигевала от того, как изящно Дорогу Славы из-за Дродской РПГ превратили в лакшери-шоу. Здесь существовало огромное количество одежек для разных классов, с разными характеристиками и достоинствами. И чтобы подогнать уникальную, но совершенно неподходящую по стилю шмотку, существовали портные. Они изменяли внешний вид одежды, оставляя ее свойства. Конечно, существовали ограничения. Панцирь или кирасу нельзя было превратить в шелковую рубашку. Но изменить ее цвет, форму, стиль или нанести чекан на рисунок можно. Чем ценнее была вещь, тем дороже обходилась ее модификация. Порой за перешивку драли 2-3 цены оригинала. Красота требует жертв. Я листала каталог, который мне подсунул Антонио. Изольда Затонная. В зеленой узкие юбки Амазонки и изумрудном жакете Балеро. Ника Костоломка. Отвязная боевая магичка в дутом бомбере стиля Чавс. В высоких ботах и плессированном мини в агрессивную клетку от Барбери. Примечание. Чавс. Чавы, британские гопники. Стиль родился на окраинах от бедности и дурновкусия как это часто бывает, сейчас подбирается к высокой моде. Конец примечания. Я облизывалась на Эльвиру-мертвительницу с черным корсетом в оторочке сиреневых кружев и с шикарными чулочками в мелкую сетку с сиреневой же подвязкой. Но потом представила себя в таком будуарном виде среди хищных зайцев и расхохоталась. Нет, это наряд для особых случаев. Я остановилась на Аглае огневке задорном образе в стиле Прованс шелково розовая блузка держалась на двух пуговках, которые можно было и не застегивать, а под грудью завязывалась в узел бант, оставляя открытым животик. Пышная юбочка с оборками цвета бордо, очень короткая спереди и чуть длиннее сзади, и летние ботильоны в тон с прорезным цветочным узором. Во все это под волшебными руками Антонио превратились мои нубские обноски. К наряду полагалась косынка, и ради нее я сбегала на площадь, ухватив первую попавшуюся Панаму за два золотых. А могу я зарезать косынку иначе? Сложить уже как ленту, и подхватить волосы? Конечно, моя птичка. Мэтр Антонио обходил меня по кругу, восторженно размахивая руками и причмокивая. Ты хочешь сама научиться творить прекрасное? Еще бы! А вы можете мне помочь? Проще простого. Тебе просто нужно самой разрезать эту косынку и обметать край. Индикатор моего кошелечка мигнул, и я обнаружила там ученические ножницы ученическую иглу и наперсток простой. Все это я не держала в руках уже, не буду говорить, сколько лет. Но здесь все оказалось проще, чем в реале. Ножницы резали идеально по прямой. Стежки ложились ровно, а когда я зубками перекусила нитку на финальном узелке, увидела сообщение. Вы получаете профессию портной. Портной, один из десяти. Ученик. Вам доступна модификация вещей и обуви начальных уровней. Собирайте выкройки. Повышайте уровень, и вам откроются вершины мастерства. До следующего уровня 100 опыта. Опыт 0 из 100. Не успела я дочитать, как Антонио развернул передо мной альбом с выкриками. «Скверная куртка, скверные брюки», — листала я. За скверный метр хотел 20 золотых, за неплохие — уже 50. «Да уж, профессию развивать удовольствие не из дешевых», — сообразила я. «Сир Григор, четвертый» где ты? Есть разговор». «Ага, значит, Лира гуляет в оффлайне. Мариэль, второй». «Немного занята». На самом деле я была свободна, как и ветер. Но бежать по щелчку пальцев к мужчине дурной тон. Слишком много о себе возомнит. Так, ничего не купив и попрощавшись с погрустневшим метром, я вернулась на площадь. Надо было убить минут пятнадцать, и я потратила их на эксперименты. Купила за два золотых маленькую сумочку с пайетками и решила ее перешить. Сумка была неплохой, но содержала всего два квадратика емкости, потому и стоила дешево. Я устроилась на бортике злополучного фонтана и вытащила ножницы. Юбка при этом задралась критически высоко, на мои ножки пялились, и это было приятно и привычно. «Глянь, что за сет такой? Танцорка, что ли?» «Да не, вроде магичка. Я об такую отмагичил». Так она тебе и даст. Да ты на пузо ее, глянь, выставила. Сразу видно, что не против. Мужской треп, бессмысленный, как щебет воробьев, грел сердце. А вот ремесло нет. Ножницы сразу пошли бок, распарывая не шов, а ткань рядом. Игла не прокалывала тонкий ситец, норовя воткнуться в пальцы. Вы нанесли себе урон два. Ваша жизнь восемьдесят восемь из 90. Ай, блин! Заколю себя до смерти швейной иглой. Не так больно, как обидно. Я уже поняла, что без рецептов ничего не получится. Мой первый урок кройки и шитья был очередной разводкой, чтобы подсадить на бабки. Тратить полтинник на ремонт без понтовой сумки я не собиралась. Огляделась в поисках урны и не нашла ничего подобного. Выбрасывать лоскутки под названием «Сумка рвана неплохая» на землю я не рискнула. Может, это паранойя, но второго свидания с Крулом мой кошелек не переживет. Спрятав иглу, я походкой от бедра продефилировала к самому шумному поклоннику, тому самому, что восхищался, моим пузиком. Обмен. Обмен, отропев, ответил жмых, полуорк пятерка. Я переложила ему в инвентарь рваную сумочку, пусть хранит ее, как залог любви, или дрочит на нее, одинокими вечерами, мне плевать. Избавившись от мусора, я удалилась с площади, не оглядываясь. Мариэль, второй. Ты где? Сер Григор, четвертый. Иди к полю, где мы были днем. У окулицы сверни направо, скоро меня увидишь. А Сережа романтик. Я думала, мы встретимся в трактире, но он подыскал место получше. Деревню от поля тут отделял невысокий забор. Ну, как забор. Две поперечные жердины на покосившихся столбах. Рядом паслись две лошади, гнида и пега, а впереди открывался впечатляющий пейзаж. Еще было светло, но солнечный свет уже приобрел... Теплый рыжеватый оттенок раннего вечера. Он золотил вершинки колосьев, среди которых мелькали яркие соцветия маков. То ли идти сюда было далеко и неудобно, то ли мобы водились невкусные, но игроки в эту часть деревни почти не забредали. Ниже, в долине, серебрилась река, и оттуда вверх уже пол с молочными потеками туман. Он заливал подножия то ли высоких холмов, то ли низких гор. Где-то там, в штольнях, качают рудок копов, и сидит один из местных боссов, «Кобальт Грым. Я стояла сзади, наблюдала за Сережей. Во время ожидания мужчины такие смешные: одни психуют, дергаются, смотрят на часы и трезвонят. Другие спокойные, как скалы, третьи опаздывают сами. Сколько раз я вот так приходила на свидание вовремя и разглядывала избранников со стороны? К особенным истерикам так и не подходила. Что за мужик, если не умеет держать удар? Самое смешное увидеть, что парня нет на месте. Позвоните и извиниться за опоздание. Тех пиздалов, которые уверяли, что ждут уже полчаса, я удаляла сразу, без шанса на возвращение. Сережа был безмятежен. Он достал из кармана яблоко и сочно им захрустел. Пегая кобыла заинтересовалась, подошла и ткнулась ему мордой в плечо. «Пристаю, девки, стоит одного оставить. Мой герой положил остатки яблока на ладонь и скормил их на халке. То есть, пока, конечно, не мой, но...» На них что, можно ездить? Ни разу не видел, чтобы внубятники на ком-то ездили. Думаю, они здесь для красоты. Сережа обернулся на мой голос, и его невозмутимость как ветром сдула. «Ты офигела? Нравится?» Я покрутилась перед ним, принимая позы то провокационные, то дурашливые. Сиськи задорно подпрыгивали, одна из пуговок расстегнулась, юбка задиралась, едва не приоткрывая булочки. «Что это за сет? Откуда ты его взяла?» «Это не сет, это лук». Примечание. Лук с английского «лук» можно перевести как «внешность». По факту это законченный модный образ для конкретного момента, занятия или ситуации. Конец примечания. Я рассказала Серёже про свою встречу с мэтром Антонио и про его классное ателье. «О боже!» — схватился за голову Сережа. «И ты нацепил это все на свои дефолтные вещи?» «Ну да, на них дешевле было». К чести Серёжи он не назвал меня дурой и никак иначе не назвал. Медленно и нудно он объяснил, что каждая шмотка тут может повышать статы. Убогий балахон, который носила хикка, и многие другие, добавлял плюс четыре к мудрости и ускорял на 20% регенерацию маны. Комплект из нескольких вещей назывался сетом. Собранный целиком, он давал дополнительное усиление. Сет из черной кожи с отвратительным названием Ухареска, который собирала лира, давал дополнительно плюс 10 к ловкости и 10% критического удара. Каждая отдельная шмотка в нем также повышала ловкость, крит и уворот. А мои вещи? Они просто были красивыми. Я вообще вот о чем хочу с тобой поговорить. Ты вообще как стату умудрилась так запороть? Что я запорола? У тебя в интеллекте единица, и в мудрости двойка на старте. Те, кто хочет мага качать, вливают в них все, оставляют на ловкости и силе по единичке выносливость тоже добавляют чтобы лут таскать и все да у тебя на первом уровне могли бы быть по десятке в интеллекте и мудрости тебе с твоими статами в разбойнице идти или в танцорке или даже в воины можно но только не в маге так я и хотела в танцорке а потом как услышала что в них одни шлюхи идут вот и передумала врала я вдохновенно но это меня не спасло я предлагаю тебе пойти на арерол, создай себе нового персонажа сделай правильные статы и играй Придется, конечно, попрыгать, пока льховец найдешь. Я пять персов удалил, прежде чем в правильных яслях загрузился. Убьешь часа два-три, зато сможешь нормально развиваться, а я тебя в группу снова возьму. Я не могу. Не могу и не хочу. Я столько сил в этот образ вложила. Это теперь часть меня. Я не хотела говорить Григору про премиум. Паладин мне нравился все больше, но я все равно не была в нем уверена. Стоит стать богатой невестой, и все увиваются не за тобой, а за твоими деньгами. А деньги были приличными, в этом я уже убедилась. «У тебя что, премиум?» «Нет, ты что, откуда у меня такие деньжища?» Сережа сощурился недоверчиво. «Какой же смысл держаться за эту куклу? Но ну, красивая, так ты еще красивее себе сделать можешь». «Правда красивая? Нравлюсь тебе? Вот сюда я хочу пирсинг вставить, правда классно будет». Я ткнула ноготком, заставляя посмотреть на мой пупочек красивая красивая засмеялся сережа я вижу как ты с темы соскакиваешь это твое дело но знай конста это не просто группа это почти семья и друг от друга у нас не должно быть секретов особенно от лидера а я тебе все все рассказываю я вот сегодня профессию получила портной теперь шить могу блин маришка строишь и себя послушную, а сама везде лезешь не спросив ну зачем тебе это бестолковая профа Оказалось, что у игрока может быть всего две профессии. Отказаться можно в любой момент, но тогда весь набранный прогресс сгорал и начинать приходилось с нуля. Внубятники старались брать добывающую профу. Самыми популярными были травники, шкуродеры и рудокопы. Мало того, что на сырье поднимали приличные для еслей бабки, достижения в профессиях давали дополнительные умения. У травников росла наблюдательность, у шкуродеров знание анатомии, у рудокопов атлетизм. А это уже влияло и на точность выстрелов, и на шанс критических ударов. Производящие профессии кузнеца, кожевеник или портного тоже можно взять в яслях. Но для их раскачки требовались чертежи, рецепты и выкройки. Стоили они дорого, а продукция продавалась за копейки. Я вспомнила лысого дуревара. Вот почему он барыжил по себестоимости. «Сережа, ну видишь, какая глупенькая. Меня никуда нельзя отпускать одну». Я взяла его за руку обеими ладошками и посмотрела прямо в глаза. «Вот такая девушка нужна паладину, хрупкая, наивная, которой нужна защита и опора», говорил мой взгляд. «Так вот вы где!» Лира возникла, словно призрак, из ниоткуда. «Фу ты!» Напугала. Сережа поспешно выдернул руку и чмокнул подругу в щеку. «Ты что, инвиз взяла?» «Нафига он мне? Вы бы и огры не услышали!» «О чем шушукались?» Григор отчитывал меня за неправильные шмотки. Взяла я удар на себя и заслужила благодарный взгляд Сережи. «Правильно делал. Вырядилась, как шалашовка. Пошли качаться, солнце еще не село. Нас на зайцев и троих хватит. Надо же подождать Сашку и Хику. Нам надо отрабатывать групповую тактику», — попробовал возразить паладин. «Подтянуться», — отрубила Лира и ринулась в поля. За ней поплёлся лидер группы, а следом, хихика в кулачок, направилась и я. Словарик Мариши Профа. Кто не работает, тот не ест. Кроме классов, каждый игрок может выбрать себе рабочие специальности. Хотя бы одну обязательно. Возможность получить профессию не зависит от класса или расы. Но, конечно, эти части игровой жизни сильно влияют друг на друга. Бывают и эльфы-шахтеры, но этим стрёмным чудикам самим от себя скучно. Для одних профа – формальность, для других – легкий способ перехватить деньжат. А третьи достигают в своем деле высот, и заколачивают в виртуале больше, чем если бы стояли у станка в реальной жизни.